Глава 13. Сделка с врагом Виллия привыкла просыпаться одна и встречать первое лучи солнца, а затем вставать и спускаться на кухню. Этим утром все было так же, только на кухне ее ждал брат. Арон сидел за столом с самым серьезным видом. Нахмурившись, словно Энрар, он посмотрел на сестру и спросил, — Ты знаешь, где Эштарец? — На службе, — коротко ответила Виллия. — Он не ночевал. «А ты расстроился из-за тренировки?» Арон только отвернулся. Он все еще злился на сестру, да и на Энрара успел обидеться. Весь вечер накануне мальчик мечтал показать мужчине, как уверенно может держать меч, а теперь понимал, что руки у него страшно болят от усталости, и ничего показать он не сможет. «Ты еще злишься на меня?» — спросила Виллия, присаживаясь рядом. «Мы ведь так нормально и не поговорили». Мальчик в ответ только пожал плечами, не зная, стоит ли ему злиться и обижаться, а потом поднял голову и строго сообщил. «Я не буду злиться, если ты не будешь говорить глупостей». Виля умиленно улыбнулась, поцеловала брата в макушку и пообещала. «Не буду. Только давай я тебе сделаю твою любимую запеканку». «Не хочу запеканку», — надулся Арон. «Пирог хочу с мясом и сыром, как тот, что ты сделала на прошлый день рождения». — Хорошо, только я не смогу его быстро приготовить, а ты, наверное, голодный. — Голодный, но дай мне кусок хлеба, и я подожду, — ответил мальчишка, надувая губы. Его сестра только улыбнулась, растрепала его волосы и сделала брату пару бутербродов, прежде чем повязать холщовый фартук и взяться за работу. Ей на миг показалось, что они снова дома, потому, замешивая тесто руками, она улыбнулась, глядя на брата. — Расскажи мне, как твои успехи? — попросила она. — Ты ведь вчера весь день тренировался, да? Мальчик кивнул. — А это не слишком много? Арон пожал плечами. — Не знаю, но я дважды сделал все, что он мне велел. Он хороший, правда? — Но он захватил наш дом, — тихо напомнила Виллия. — Я бы не доверяла ему так легко. Но ты прав, он добр к нам. Арон только кивнул. Мягкий тон сестры его устроил, но мальчик был уверен, что его жизнь стала лучше. Он даже решился поделиться с этим сестрой, но не успел. На кухню пришла гарда. С тяжелым вздохом она села на лавку у стены. Вид у нее был измотанный и уставший. «Что — Что-то случилось? — спросила Виллия. — Да, я ночь не спала, с той женщиной сидела, — прошептала Гарда и, опомнившись, посмотрела на Арона, который ничего не знал. — С какой женщиной? — спросил мальчик растерянно. — Вчера господин принес дом женщину, — сообщила Виллия. — Она здорова, ей нужна помощь. — Она и штарка, — с легким сомнением прошептала Гарда. Арон посмотрел сначала на старушку-домоправительницу, затем на сестру и решил просто уйти. — Я пойду тогда потренируюсь, а ты позови меня, когда пирог будет готов, — попросил он сестру и тут же умчался во двор. Стоило мальчику скрыться, как женщина снова запричитала о страшной участи незнакомки. Всю ночь бредила, за руки меня хватало и просила какое-то отжерелье вернуть. Бедная, бедная женщина. Она явно верила тому, кто это с ней сделал, а может, даже любила. Так далеко от дома и совсем одна... «Ох, жалко мне ее!» «А себя не жалко?» — спросила Вилья с внезапным раздражением. «Нет смысла ее жалеть. Ей нужно помочь, а потом узнать, что именно случилось, а не гадать». Понимая, что она говорила это скорее сама себе, Вилья даже отвернулась, делая вид, что ищет нож в ящике. Просто ей не хотелось, чтобы кто-то заметил ее страх и волнение, явно появившееся на лице. «Да, конечно», — пробормотала Гарда, — — Просто страшно так. — Страшно, — согласилась Вилия, признавая в этот миг весь свой ужас, но обернулась с доброй улыбкой. — Спасибо, что не оставили ее. Теперь отдохните, пока штарца дома нет. — Спасибо, — прошептала гордо устала и удалилась. Вилия же осталась одна. Думать ей не хотелось, потому она просто вернулась к пирогу, но через пару минут снова вздрогнула от шума в холле. Кто-то со всей силы бил кулаком в дверь. Виллия тут же бросила все и выбежала в холл. Светловолосый парнишка-слуга ее опередил и открыл дверь. В дом шагнул Эрвард Крайт в сопровождении двух стражников и мальчика-слуги. — Где твой господин? — спросил он у парнишки, прищурившись. — Я не знаю, — ответил тот, испуганно попятившись. Его нет внезапно вмешалась Виллия, вытирая руки фартуком. Крайт посмотрел на нее внимательно, чуть прищурился, явно оценил ее вид и сообщил. — Именно ты мне и нужна. — Вы хотели поговорить? — спросила женщина, снимая передник и поспешно кланяясь. — Если так, то прошу, пройдемте в гостиную. — Пойдем, — согласился мужчина, зловеще улыбаясь. — Поговорим. Он жестом дал понять своей свите, что следовать за ним не стоит, и шагнул вперед сам. Распахнул тяжелые двери и по-хозяйски расположился в кресле. Виля же спокойно зашла следом, прикрыла дверь и застыла в раздумье. Как себя вести, она не знала, но заставила себя улыбнуться и еще раз поприветствовала мужчину легким изящным реверансом. «Прошу прощения за мой вид», — начала она. «Мне просто нравится готовить, вот я и не могу отказать себе в подобной радости». Крайт хмыкнул, снова осмотрев женщину. Она была в темно-зеленом шелковом платье. Волосы ее были подняты на макушку и закреплены простым деревянным гребнем. Но даже так, без украшений, она была хороша. И мужчина не мог это не признать. «Жаль, что я не нашел тебя раньше, моего старшего стража», — прошептал он. «Может, ты еще и стряпни своей меня удивишь?» «Простите, но я не успела даже поставить пирог в печь». — Ваше появление меня отвлекло, но, если вы хотите, я могу предложить вам чаю и песочного печенья с миндалем. — Если это твоя работа, то неси, — буквально приказал Крайт. — Разговор у нас будет серьезный. — Тогда прошу меня немного подождать, — прошептала Вилья, мягко улыбаясь. — Я почту за честь угостить вас лично. Снова поклонившись, она выскользнула из зала, мечтая сбежать как можно дальше — Чай стал для нее хорошим поводом, чтобы скрыться и успокоиться. Что задумал Крайт и почему он здесь, она не знала, но понимала, что должна собраться и найти достойный ответ на любой его вопрос. Не желая позорить Инрара, она быстро велела приготовить чай и достать серебряную посуду, а сама поспешив наверх распустила волосы, вдела в уши золотые серьги, а руку украсила широким браслетом чтобы теперь предстать перед гостем, как полагалось, невесте обеспеченного Эштарского мужа. В гостиной Вилли вернулась с высоко поднятой головой и серебряным подносом в руках. Пройдя вперед, она чуть склонилась, чтобы поставить его на стол, а затем отступила с изяществом истинной леди. «А почему чашка одна?» — спросил край, скрестив руки на груди. Он еще раз оценил женщину строгим взглядом, отмечая перемены и почти завидуя сообразительности. Мгновение назад он мог сказать, что Виллия в дурном свете показала своего будущего мужа перед подчиненным, выйдя в переднике, перепачканным мукой. Но теперь она полностью его реабилитировала своим видом и статью. «Я, признаться, просто не хочу, но если вы желаете...» Крайт остановил ее жестом и тут же усмехнулся. «Как жаль, что я не нашел тебя первым!» — прошептал он, но тут же подался вперед, уперся локтем в колено и внезапно стал серьезным. «Наливай свой чай и садись. Я не соблазнять тебя пришел!» Вилия сглотнула от подобного заявления. Тон и речи гостя были ей неприятны, но указывать Крайду на дурные манеры женщина не смела. Она спокойно взяла чайник, изящно придерживая крышку тонкими пальчиками, наполнила чашку ароматным теплым напитком, а затем отступила, чтобы присесть на краешек небольшой софы чуть поодаль. Крайт фыркнул, понимая, что его явно опасаются, но комментировать это не стал. «Итак, Виллия Мордо, я хочу знать, что вы действительно думаете об штарской власти в Нерите». Вилья сложила руки на коленях, не спеша отвечать. Думать о том, что ее родной город теперь принадлежит чужакам, Ей совсем не хотелось. Но и врать было глупо. Потому, взглянув на Крайда, она спросила, «Надеюсь, вы не ждете от меня теперь добрых слов и заверений в том, что я рада вас видеть в своем родном городе?» Крайд усмехнулся. Закинув ногу на ногу, он взял чашку и одно маленькое печенье, целиком закинул его в рот и тут же запил, не спеша ответить. «Не дурно», — сказал он, смакуя привкус миндаля. — И вы правы. Я не жду от вас лжи. Мне нужен честный ответ. Вилья удивленно приподняла брови, понимая, что мужчина снова перешел на «вы» и заговорил куда более уважительным тоном. — Я хочу выжить, — призналась Вилия. Просто я ничего не смогу изменить. А история о том, что восемь лет назад по приказу Дешара-завоевателя взбунтовавшийся город Греф королевство Хрант был сожжен до тла, мне известно. Подобной участи для Нерита я не желаю, потому... Если нужно будет принести клятву, я ее принесу, просто потому, что я хочу мира в стенах родного города. Край долго смотрел блестящие от решимости глаза женщины, потом улыбнулся. «Мне нравится ваша честность», — признался он. «Вчера я явно затеял разговор не того толку. С вами, Вилли, надо говорить не как с глупой женщиной, а как с молодым, не очень опытным политиком. Только объясните мне, почему вы выбрали Энрара? Это как минимум странно. Он умом один, хоть и сообразителен. Он был добр ко мне, чуть помедлив призналась Вилли. Он дал мне защиту тогда, когда я больше всего нуждалась в ней. Потому заслужил верность. — Только я не думал, что вы так скоро решите стать его женой по-настоящему, — продолжал мужчина, зловеще улыбаясь. «Неужели вчера это был не спектакль?» Вилья растерянно выдохнула. Сказать Крайду правду тут она не могла, потому улыбнулась мягко и прошептала. «Господин Анророчин хочет детей, а я знаю, что и штарцы с почтением относятся к женам и матерям. Особенно, если рогни родят наследника, фыркнул Крайд. «Что ж, хороший расчет и отличный выбор». Эштарская женщина сказала бы, что выбрать меня правильней, и была бы неправа. Но для полного счастья тебе нужно спасти отца. Надеюсь, ты не рассчитываешь, что Энрар тебе в этом поможет. Он приучен исполнять приказы. Запрети я ему дышать, и он с трудом ослушается. Виллия заставила себя не отводить взгляд и не кривить губы в пренебрежительной усмешке. Ей был неприятен этот разговор, и насмешивает он Крайда. Я уважаю человека, готового уважать мои желания, ответила Виллия чуть помолчав. Вопреки традициям он позволил мне готовить, шить и делать любую другую работу по дому, если я того захочу. Разве я могу упрекать его в том, что он исполняет приказы? Нет. Я не буду вынуждать его нарушать собственные клятвы. Не думаю, что между верностью и мной он выберет меня. Усмешка Крайда просто сползла с его губ. Лицо превратилось в печальную, почти болезненную гримасу. Он дернул головой, посмотрел в сторону и выдохнул. «Вы умны, и это очень плохо», — признался он тихо. «По-хорошему, мне стоит вас просто убить, если, конечно, вы не согласитесь мне помочь». «Чем я могу вам помочь?» — без доли страха спросила Вилия. «Раз уж вы были честны со мной, я отвечу вам тем же». «Ваш отец упрям». Пытать его бесполезно. Это так очевидно, что я даже пробовать не стану. Но казнить его нельзя, признался Крэвид. Я хорошо изучил положение дел до войны. Ваш отец беден, но это скорее приблизило его к народу. Вместо того, чтобы восстановить свое состояние, утраченное вашим дедом, он всегда действовал на благо города и всех горожан. Если я, как велит приказ, вздерну его на площади, без порядков мне не избежать. Виллия сжала пальцы в кулак, внимательно глядя на строгого мужчину. — Кажется, у нас одна цель, не так ли? — спросил Эрвард Крайт, манерно ломая печенье. — Мне не нужен бунт рите. Вам не нужны его последствия, верно? — Да, — тихо согласилась Виллия, с трудом выталкивая воздух из легких. «Мой отец действительно упрям, и вы, несомненно, правы, только я все равно не знаю, что я могу сделать». Голос ее чуть дрогнул от осознания, что судьба города может зависеть теперь от нее одной. «Я организую вам встречу с отцом», — сообщил Крайт, кидая печенье обратно в тарелку. «Вы попробуете его убедить присягнуть нашему королю Дешару, а я, в свою очередь, обещаю сделать его своим советником и действительно прислушиваться к его мнению». — Думаю, ваш отец знает толк делах Ахнерита. — А если я не смогу? — спросила Виллия испуганно. — Я сделаю все, что в моих силах, но иногда мой отец слишком упрям. Что, если я не смогу его убедить? — Если так, то мы попробуем придумать что-то еще, — чуть помедлив ответил Крайт. Виллия заглянула в глаза мужчины и коротко кивнула. — Надеюсь, вы поняли меня верно, — сказал Крайт, спешно вставая. — Если так, то приходите сегодня, как стемнеет. Вас проводят к барону, а сейчас я вынужден вас оставить. Он кивнул, поднявшись на ноги Вилли, и быстро вышел, не прощаясь. Когда дверь за ним закрылась, женщина, машинально склонившаяся в легком поклоне, буквально рухнула на прежнее место, чувствуя, как в груди от ужаса стучит сердце, и понимая, что она, благородная Вилия Мордо, только что заключила союз с захватчиком.